Глава 18. Дзя-Сюй заранее предрешает победу. ся дунь съедает свой глаз. Итак, Дзя-Сюй разгадал намерение Цао-Цао и, в свою очередь, составил собственный план. «Я три дня наблюдал за действиями Цао-Цао», — сказал он. Цао-Цао заметил, что в юго-восточном углу стены кирпич разного цвета, а оленьи рога полуразрушены, старые кирпичи чередуются с новыми, стену чинили. И задумал в этом месте нанести нам удар. Оленьями рогами назывались рогатины и заостренные кольи, расставленные на дорогах, чтобы преградить путь армии врага.